Александр Грохт, Служба спасения геймеров, Инициант. Глава первая. Вступление. Москва, 2034. Офис корпорации Интекс, отдел перспективных разработок. В кабинете директора собрались шестеро. Директор Интекса. Николай Игоревич Байков сидел в главе стола и барабанил пальцами по своему навороченному коммуникатору. Начальник отдела перспективных разработок Геннадий Викторович Матюхин по четвертому или пятому разу отсматривал на проекторе видеофрагмент. Высокий и лысый татуированный мужик в армейском бронежилете перемещался со скоростью мухи по заваленному хламам технического происхождения помещению, стреляя из обреза двустволки явно в оператора. Оператор пытался маневрировать и уклоняться, виде огонь из плазменной винтовки, безбожно промахиваясь и матерясь. Каждый выстрел татуированного попадал в цель, и вот уже оператор рухнул на колени. Последний кадр. Татуированный подходит, мерзко улыбается и стреляет, такое ощущение, что прямо в камеру. Экран гаснет, и на нем расцветает символ «Две змеи, обвивающие жазл». Игорь Иванович Пешков, начальник отдела информационной безопасности, нервно потеет в углу. От этого он еще и смущается, поэтому сидит бордовый и вонючий. Еще один, точнее одна, и HR-отдела, Босиковская Ольга Борисовна, дама лет 45, с худым лицом, с минимумом макияжа и в строгом брючном костюме. Молча просматривает какие-то данные на коммуникаторе. Оставшиеся двое для этого кабинета никак не подходят. Один – мужчина неопределенного возраста от 40 до 60, с крупными резкими чертами лица и ежиком на голове. На первый взгляд, благодаря дорогому костюму, кажется преуспевающим бизнесменом, но выправка, манера держать голову и властный взгляд выдают в нем профессионального военного. Второй, словно подбирали для контраста, одет в джинсы, футболку, и кожаный жилет с длинными черными волосами. Он нагло смотрит на весь мир, всем своим видом демонстрируя пренебрежение к окружающим его корпоратам. «Господа, у нас проблема!» – начал все же Байков. «Как знают почти все присутствующие, три дня назад во время тестирования за сбоившей локацией Редштаун у нас застряли в игре пять человек. Среди них...» Лекс Павлов, основной разработчик проекта, попытка вытащить их из игры путем отключения капсул от сети не дала результата, а экранирование капсулы привело к превращению в овощ одного из сотрудников. Медицинский диагноз — смерть мозга. Все пятеро попали в засаду спятившего ИИ, которого мы не можем отрубить и пока неизвестным образом заблокированы в игре. Игорь Иванович решил проявить инициативу. Он злобно посмотрел на названного, и тот и начал потеть еще сильнее. Он путем вмешательства в игровой код создал на соседней локации игровой аватар для одного из своих сотрудников, обвешал его тем же путем высококлассным снаряжением и послал уничтожить ИИ внутри игры. Итог вы видите на экране. Игровая система посчитала действия сотрудника читерством, но обнулить его из-за админского приоритета не смогла, поэтому она скалярно усилила бота, пленившего наших людей. Результат оказался неожиданным для нас, и Игорь Синильников погиб в игре. Но самое печальное в этом то, что игра не выпустила его до окончания боя, а по итогу внезапно подала на выходные коннекторы камеры 40 тысяч вольт и сожгла Игорю мозг. Команда на это действие пошла с сервера игры. Сначала мы грешили на вмешательство извне, поэтому обратились к моему многоуважаемому другу и бывшему коллеге Вадиму Кравченко из тех отдела ФСБ. Волосатый парень привстал и сделал псевдореверанс. «Не ломал вас никто», Во-первых, сервера находятся не у вас по условиям контракта с Минобром, а у них. Я проверил все логи. Нет там входящего трафика. Во-вторых, то, что происходит, вообще не укладывается в логику поведения программы. Она не может сама думать и нетривиально использовать обратную связь человек-капсула. К тому же, в режиме игры опция обратной связи должна быть полностью блокирована, что подтверждают и исходники кода. «Поэтому я умываю руки. Это из области шизо-паранойи, а не программирования. Я вас предупреждал, что адаптация боевой тренировочной виртуальной среды, еще и заточенной под обучение в режиме виртуала, не лучшая идея. Но вас, уважаемый Николай, это не остановило. Уж очень выгодный был контракт». «Я помню про все ваши возражения, однако на тестировании изначально все было в порядке. Если это не чужие хакеры взломали ваши защищенные сервера, то как это возможно?» «А на это пусть и вон ваш уважаемый коллега из Министерства обороны ответит». Уважаемый коллега обвел обоих распалившихся спорщиков тяжелым взглядом. «Господа, ваша беседа увлекательна, но у нас совершенно нет на это времени». Я уполномочен вам сообщить следующее. ИИ, разработанный Интексом, тот, что вы зовете система, в данный момент не контролирует определенную игровую область. Более того, ее не контролирует вообще ничто. Мы провели эксперименты, полностью обесточили сервер с этим вашим редштауном. Все присутствующие с немым вопросом и возмущением уставились на говорящего. То есть как обесточили? А наши люди, они же могли погибнуть! А вот так. У нас в дата-центре находится объект, который не контролируется изнутри, зато имеет подключение к внешним информационным сетям. Это называется форс-мажор и угроза национальной безопасности. И в таких условиях жизни ваших людей нас вообще мало интересует. Вкратце, эта попытка все равно была провалом. Сервер продолжает работать, как ни в чем не бывало, и мы абсолютно не понимаем за счет чего. «Так что это не хакеры, это какая-то мистика. Ваша контора есть 14 дней, после этого мы просто физически уничтожим все аппаратное обеспечение проекта. И, предугадывая ваше негодование, напоминаю, в контракте есть пункт об угрозах безопасности и способах решений подобных проблем. Перечитайте его». Но а что мы можем сделать?» «А это уже ваша проблема». В этот момент голос подал ранее молчавший Геннадий Викторович Матюхин. «Но, возможно, у меня есть решение. Наши аналитики рассмотрели ситуацию и провели различный вариант симуляции, на основании которых мы пришли к выводу, что без победы над этим самым боссом, который там бегает, нам не вытащить наших людей. Более того, вся эта измененная область завязана на него». И они предлагают использовать как раз-таки особенности военного симулятора, то есть возможность использовать себя как альтер-эго. Отправим в игру четверых, максимум пятерых профи. Они сгенерят свой аватар, честно, без вмешательства в код, по-быстрому прокачаются и с их способностями легко укатают этого самого, как его там. Или это рано? Ну а если не сработает, профи вряд ли умеют играть в игры. А на этот случай у нас есть резервная идея. Ольга, ваш выход. Ольга посмотрела на всех строгим взором директора школы, отложила ком и извлекла из папки, лежащей перед ней, несколько скрепленных листков. Вот это наше досье на некоего Стаса Миряшковского. Обычный айтишник, Увлекается спортивными играми, фехтованием, скалолазанием и спелеологией. Нарушений особых нет, поощрять тоже не за что. А вот это. Она потянулась к своей сумке и извлекла из ее недр вторую папку. «Его досье настоящее. Поставил мне его многоуважаемый Вадим. Здесь картина совершенно иная. Парень из своих сорока с небольшим лет провел в горячих точках не менее семи, будучи наемником. Во время последней операции он здорово выручил коллег из ФСБ и спас их человека». В благодарность его не посадили, а позволили легализоваться обратно, хоть и не бесплатно, подчистив его досье и убрав всю информацию в стол. Бонусом, этот человек с 12 лет, фанат игр по вселенным постапокалипсиса, опытный рейд и лидер во всевозможных ММО и один из чемпионов ПВП-арены в Драконах онлайн 6 лет назад. Так что он идеальный кандидат для ликвидации вашего спятившего ИИ. При этом он не станет заниматься этой работой за идею. Вот что мы накопали из того, чем его можно купить. Его привычка жить на широкую ногу регулярно приводит его к необходимости поиска дополнительных финансов, при этом в любую нелегальщину он сейчас не лезет, ему дорога его новая чистая биография. Основной способ – активная продажа всевозможных ресурсов в ММО-проектах. Забанен на куче платформ, что не мешает ему продолжать этот вид деятельности. Склонен к рискованным решениям, адреналиновый наркоман, сноуборд, парашюты, внедорожные гонки. Несмотря на обширную военную биографию, нет ни малейших признаков ПТРС, что говорит об определенном складе психики. Этот человек, скорее всего, так называемая психопатическая личность. Несмотря на любовь к решению проблем силовым путем, не чушь ты навыку вдумчивого подкладывания свиней. Несколько раз имел возможность скинуть своего шефа. Игорь Иванович на этих словах злобно засопел. Но целенаправленно не использовал их, ибо, цитирую, «не уподоблюсь». Надо грамотно подойти к нему, не сразу начинать с задачи по спасению всех, поэтому вот что я предлагаю вам, коллеги. Утро понедельника — не самое лучшее время для любого человека. Даже если ты занят любимым делом, то летучка у шефа портит настроение и отбивает желание тащиться на работу. Поднимая свою бренную тушу в лифте на 17 этаж, я гадал, нет ли за моей рабочей группой каких-то косяков. Вроде бы ничего серьезного не было, но кто его шефа знает? Холл возле кабинета встретил меня, как и обычно, чахлый но все еще не помершие пальмы в катке, обрамленной шуршащими волнами океаном на плазменной панели. Никогда не понимал, зачем это нужно, но психологи считали, что вид способствует расслаблению и настройке на рабочий лад. На мой вкус, скорее напоминает обреченность бытия. Секретарша шефа просто махнула рукой, мол, «Заходи, ждут». «Привет, Игорь Иванович». «Заходи, Стас, заходи». Игорь Иванович в действительности почти ровесник, ему 45, но выглядит он на все 50. Седой, с нависающим над дремнем пузиком, лысоватый. Он всегда улыбается и почти всегда это выглядит крайне неискренне. А уж если улыбка демонстрирует все 64 зуба, как сейчас, значит нам светит в неурочной работа или еще какая-нибудь аналогичная гадость. Стас, «Я тебя, собственно, пораньше вызвал вот по какому поводу», — издали начал шеф. «Началось. Сейчас меня будут агитировать за красную власть», — мелькнула мысль, но я не позволил себе отвлечься. «Тут наш отдел виртуализации таки запустил в тестировании абсолютно новый продукт. Реальный прорыв и бла-бла-бла. Но есть нюанс. Технология прям совсем ноу-хау». И давать к ней доступ персоналу со стороны, всяким тестерам, крайне рискованная идея, сам понимаешь. Или упрут, или в сеть утечет информация. А ты у нас точно и геймер впал на себя опытный, и сотрудник с отличным послуженным списком. К тому же тематика проекта тебе близка. Не очень понял вас, в каком смысле я геймер и все это вот. Ну ты же любишь всяческие ММО-игры, постапокалипсис, выживание и подобное. Судя по логам твоего рабочего компа, это твои основные любимые игровые жанры, особенно в рабочее время. Вот черт, я ж вроде тёр все логи. Как выпали то Так вот, фирма готова закрыть глаза на эти мелкие шалости своего прекрасного сотрудника и даже выписать тебе по окончании тестирования премию в размере, ну скажем, 50 тысяч долларов, если ты согласишься. Верткапсулу привезут тебе домой, электричество мы оплатим. Выдвинь начальство претензии, было бы чем крыть. Компромат на начальника я заготовил давно, можно было бы пободаться. Шантаж шантажиста — делал святое, и любая выволочка закончилась бы, не начавшись. Но кто-то заботливо позволил мне придержать козыри, предлагая более заманчивый способ решения проблемы. Видать, сильно их приперло, раз найти геймера среди своих сотрудников решили. Про проект этот я слышал, история в курилке, но не лез — Служба безопасности очень активно отслеживала интерес к секретным разработкам фирмы и больно била по рукам любопытных. И в общем-то я реально иногда поигрывал во всякие ММО на рабочем компе, боты сами себя не запустят, а онлайн-продажи всякого добра приносили мне практически две зарплаты. Да и сумма обещанной премии была хороша, позволяя мне реализовать многие планы, которые давно откладывались. В общем, слишком уж хорошо складывалось. «Шеф, в чем подвох-то? Ну не верю я, что такие бабки вы готовы заплатить просто за тестирование, учитывая, что вы меня на косяке поймали». «Ну, во-первых, он положил на стол скрепленные с где-то 100 листов. Это договор о неразглашении и описание множества других условий, на которых ты будешь тестировать проект. Во-вторых, технология реально не проверена до конца». Поэтому ты будешь играть с некоторыми неотключаемыми настройками, например, болевой порог будет всегда стопроцентный. То бишь то, что ощутит твой игровой аватар, будет равноценно тому, что ты почувствуешь в реале. Врачи говорят, что это может быть чревато фантомными болями после выхода из капсулы. Обычно в этом ничего страшного нет, но это тест, так что определенная доля опасности присутствует. Сам понимаешь, человек со стороны тут нам не подойдет. В-третьих, нам нужен не просто тестер, а тот, кто относится к играм как к работе. То есть не просто побегает по локациям в свое удовольствие, а поищет баги, нерабочие моменты и протестирует возможности игровых противников, имея серьезный опыт виртуальных поединков в прошлом, чтобы выдать вердикт, насколько это будет интересно обычному геймеру. «Ой, мне и пургу несет. Походу, ему прям методичку составили». Поймать меня на любви к щекотанию нервов, потрафить самолюбию. Прям чувствую работу психологов. Ненавижу. Окей, давайте свой талмуд на подписание. На само совещание я не попал. Меня отправили в юридический отдел подписывать под камеру все эти листы, а после подписания домой, ждать монтажников из нашего отдела. Старенький таха за полтора часа доехал от офиса до дома, не лучшая городская тачка. Высокий расход бензина и труднодобываемые запчасти, но на что не пойдешь из любви к комфорту. широченный салон, в багажнике навало место для любых хобби, еще и семь пассажирских мест. Заскочив по пути домой в магазин, я запас кофе, сигареты и продуктов на несколько дней и уселся ждать бригаду монтажников. Часа через полтора, собственно, они приехали, притащив мне... Но, ну, в общем, так и должна, наверное, выглядеть супернавороченная капсула в Огромная капля с ярко подсвеченными датчиками по контуру и красной надписью Intex Virtual по верху крышки. Внутри ложемент, шлем с мягким оголовьем, захватывающие руки и ноги конструкции с мягкими наручами и по ножами, куча каких-то датчиков, огонечки и вот это все. Никогда такими не пользовался, хотя в последние пару лет они стали популярны в геймерских клубах. Монтажники установили этот яркий гроб в углу комнаты, сказали мне, что скоро подъедет вторая бригада для подключения защищенного канала с бронекабелем, дабы никакой супостат не подрубался к сверхсекретной технологии. И на этом, попрощавшись, свалили. Вторая бригада приехала не одна. С ними приехал еще и мой коллега Николай Зверин по прозвищу Шакал. Работал он как раз в той самой службе безопасности, одним из ответственных за системную безопасность. Знакомы мы с ним были изрядно давно, еще до Интекса. Вместе работали в другой фирме. Он даже со мной когда-то занимался военно-спортивными играми, но бросил. А вот в ММО Коля тоже играл, хотя и был всегда изрядным лаймером, стремящимся к красивому визуальному образу, в ущерб прочим важным вещам на вроде ДПС. «Damage per second» — урон в секунду, главная мерилка пиписьками любых классов, наносящих урон, характеристикам брони и прочему. Он даже классы выбирал не самые эффективные, а чтобы красиво было, тяготея ко всяческим эльфийским рейнджерам, снайперам и прочему подобному, эстетично дальнобойному. У меня дома он тоже не раз бывал. Пиво попить, посидеть поболтать, что-то починить из мелкой электроники — У меня стояла навороченная паяльная станция, осциллограф и несколько коробок радиодеталей. Так что он сходу прополз в комнату и пожал мне руку. «Здорово, Мерляй!» Здоровее, видали. Шаки, не то, что я не рад тебя видеть, но каким ветром ко мне занесло СБ? Тут вроде должны кабель тащить, а тебе не по чину. Или разжаловали тебя из безопасников, поняв, что ты за нубло. «Хе-хе, а кто тебе доступ и пропишет к сетке?» Вот. А еще я тоже один из тестеров, только в отличие от тебя, я уже пару месяцев в проекте, так что и прокачался малость, и оружие добыл, и репо. Репутация с фракциями, одна из прокачиваемых в ММО вещей, позволяет иметь доступ к снаряжению, хранилищам и уникальным квестам конкретной организации. Предмет постоянного фарма для особых билдов. Фарм тупая, как правило, добыча предметов или очков чего-либо, ежедневный, скучный, но категорически необходимый элемент большинства онлайн-игр. Билд — это набор предметов и способностей, создающих комплексный эффект. Набил с парочкой неплохих фракций. Так что я тебя даже по первости могу пропровозить, а сейчас рассказать краткий ликбез и протестировать на тебе капсулу. Ее надо подкалибровать после первого запуска, так что я тут в целом надолго. Кстати, выполнишь стартовый квест, можем сразу группу сформировать. Я тебе внутри игры подскажу интересные моменты по прокачке. Да, и у меня есть частично документация по всяким данжам, рейдам стартовым и прочему в нашей нубзоне. Хе, да угадаю, ты опять создал снайпера-фехтовальщика с высоким стелсом и техническими навыками эдакий кибер-самурай. «Ещё небось и пользуешься правами тестера с админским доступом. Доспехи все выкрасил в красный. не «Не-не-не, я уже перерос этот детский сад, гадом буду». «Что, никакого красного цвета?» Он чутка смутился. «Ну да, киберсамурай как во всяких киберпанк-играх. Это вообще не чистый постпанк. А смешение жанров, там и симулятор строительства, и киберпанка дофига для любителей. Даже война мехов есть, роботов в игре куча. А знаешь...» «Как крут!» «Я мобов выше себя на пять, а то и семь уровней валить могу!» «А Катана!» «Стоп-стоп!» «Коль, подключай уже мне эту хреновину с Гуевиной и дай, я сам посмотрю, чтобы добавить тебя в пати и френды, что нужно!» «Пройди базовый квест, добор до ближайшего города, тебе откроется меню разговора с персонажами и объединение в группу. Найди меня по нику Шакал и добавь друзья, сможем в голосовом режиме общаться, ну и в группу объединиться заодно». «Принято. Там свои спицы как? Управились уже?» «Сейчас посмотрю. Я же с тобой тут болтаю, а не за процессом надзираю». Шакал вышел за дверь, что-то спросил и практически сразу вернулся. «Еще пять минут. У тебя дома же еще можно курить? Или ты в СОШ ударился?» «Кто не курит и не пьет, тот не курит и не пьет. Пепельница на кухне. Я сейчас подойду». Через пару минут, зайдя на кухню, я обнаружил этого наглеца, прикрепляющего микрофон к моей пепельнице, причем прям явно и крайне заметно. На мой вопросительный взгляд он прижал палец к губам и ткнул им в сторону капсулы. Мол, лишнего не говори. «Короче, Стас, игра просто бомба. Наши реально утерли нос любым драконом онлайн World of Warcraft 2.0. Просто жалко-ленивая поделка по сравнению с нашей игрой». «Их технологии виртуализации — говно! Липкое, вонючее, и за 40 баксов в месяц того не стоящее. А тут полный, абсолютный эффект присутствия. Сейчас сам все увидишь». Параллельно продолжая болтать, он потыкал мне пальцем в пепельницу и показал, где провода соединены клеммой вместо пайки. «Ясно. Можно отрубить». «Пойдем, откалибруем под себя капсулу и создашь персонажа». Потом будет перерыв, пока твой аватар система в игровой мир вставит и обсчитает все факторы его появления, сгенерирует добычу, противников и обстановку в начальной локации. А да, системой мы зовем ИИ, отвечающий за основные игровые параметры. Она выдает тебе награды, генерирует квесты и формирует игровые сообщения. Она же отвечает за глобальное всякое, поддержание целостности мира, короче, за все. Отдельные ИИ управляют только персонажными группами или отдельными боссами, НПС-лидерами и прочим. Чем больше ответственности или вариативности, тем больше ресурсов выделяют под конкретный объект. Тем временем монтажники втащили в квартиру по кабель-каналу толстенный жгут оптических проводов, попросили разрешения на монтаж кабеля-канала в выбранном ими месте и, получив его, за десяток минут управились и распрощались с нами. Коля поколдовал с панелью, подрубил туда этот провод, щелкая кабельными зажимами, и сказал: Раздевайся, до трусов и ложись! Сейчас я под тебя ее чуток настрою, чтобы голова не кружилась при начальном подключении. Я разделся и влез в капсулу. На ложементе располагались специальные круглые датчики, прилепившиеся к спине в ту же секунду, как вошли в контакт с кожей. Шлем надвигался автоматически и тоже был снабжен кучей датчиков, как и захваты для конечностей. Сразу вспомнился древний фильм «Матрица», где в позвоночник главного героя подключалась куча кабелей, и пока он пребывал в иллюзорном виртуале, качало из него электричество. Увидев недоверие на моем лице, Шакал снисходительно пояснил. «Эти датчики полностью контролируют состояние твоего тела, пока ты сидишь в капсуле. В случае запредельных травм, ведут себя из шока, из побочных эффектов. Я уже пробовал. Вполне себе рабочая система. Про травмы ты же в курсе? Что в игре, то и в жизни. Просто ослаблено. Откусят ногу. Будет болеть часа два вместе укуса нога. Откусят голову, шею и все в таком духе. Когда запустим игру, разрабы обещают возможность убрать эту опцию и оставить ее только для хардкорщиков. Типа, больше боли, больше опыта. Так что не подставляйся к крокодилам, хе. Э. Слушай, а зачем она такая вообще нужна-то, эта опция эта? Чужаховая. Да блин, ладно, невеликая корпоративная тайна. Наши не то чтобы с нуля разработали это все. Они купили у военных проект под названием «Обратная связь». Должен был обучать солдата, не выходя из виртуального мира. Типа, ускорил там для него время, и он вместо шести месяцев... Учится четыре недели и вылезает весь такой мускулист и опытный и все прочее. Но работало оно через жопу. Картинка красивая, а толку мало. Поэтому они технологию спихнули за недорого нашему шефу через какого-то там его дружбана в Министерстве обороны. А наши допилили туда уже игровую составляющую, переобучили нейросеть внутреннюю и все такое. Ну и игровые миры создали, да? Ты готов, дайвер? «Да запускаю же, любопытно же!» Николай нажал на кнопку «Старта». Крышка капсулы наползла сверху, за ней надвинулся шлем. Несколько секунд головокружения, потери ощущения собственного тела и перед глазами из медленно появляющегося портала золотого цвета возникает большая надпись прямо по центру обзора. «Постапокалипсис ждет тебя! Добро пожаловать, путник!» Надпись была стилизована под заставку «Interplay из Fallout и явно должна была вызывать поток ностальгии у алдовых геймеров. Звучащая джазовая музыка была отсылкой к нему же. Тем временем на экране пошел вполне современный ролик с кучей навороченной графики, повествующей о мире, куда попадает игрок. Наша планета с давних пор носила название Эртана. Издревле четыре мира были соединены между собой переходами. Четыре угла – Эртана, Рият, Эргрейс и Марена существовали как единый мир, пошедший по разным путям развития. Очертания континентов, горы, реки, моря, даже расположение многих городов совпадало. Но злой рог преследует их и стремится к уничтожению этой грани реальности. На Эртане – Вы попадете в мир, где произошла планетарная война с применением вирусного, бактериологического, лучевого и ядерного оружия. Итогом стал разрушенный мир, где остатки прежних технологий постепенно исчезают под волной мутантов и техноварваров. Сможете ли вы переломить этот исход или приблизите его? Несколько сцен показали руины городов, пустыни и странных существ, видимо, обещанных мутантов. Нажать паузу и рассмотреть будущих противников возможным не представлялось. История катилась дальше. На Рияде Вас ждет мир фэнтези-парапанка, в котором можно встретить гнома с пулеметом Шоша или эльфа-снайпера. Армии живых сражаются с армиями мертвых и между собой превращают богатейшие области в мертвые зоны и разыскивают сокровища древних богов, способные переломить исход этой войны. Здесь вы сможете стать кем угодно, от искателя приключений до главы государства. После нескольких завлекательных кадров появилась надпись «Игра находится в режиме закрытого бета-тестирования, поступит в открытую продажу в августе 2034 -го а потом ролик поспешил отвлечь внимание. «На Морене вы столкнетесь с миром погибшим от зомби-апокалипсиса, где последние остатки выживших сражаются между собой за скудные ресурсы, несмотря на то, что в секретных лабораториях уже вполне могли разработать антидот и нужно только найти его». Параллельно с этими словами показывали привычные сцены зомби-апокалипсиса, неуловимо напоминающие Resident Evil, «Left for Dead» и прочие образцы жанра. На нем останавливаться авторы проекта тоже не пожелали, продолжая рекламу проекта. На «Эргрейсе» вы увидите мир, где космические флебустьяры бороздят космос и сражаются с внешними. Внешние — кибернетизированная раса космопришельцев разных видов, идущая по галактике и завоевывающая все встреченные цивилизации, включая их собственный состав. Дайте отпор чудовищам, но не забывайте о своем кошельке. На этом ознакомительная часть с общей частью проекта закончилась, и авторы наконец перешли к той части мира, что касалось начинающих игроков. Но вернемся к Артане. Планета земного типа, два крупных материка и гигантский остров по контуру, сильно напоминающий Африку. Крупным планом показывают красивую карту, где центральный материк практически повторяет Евразию, вместо Мадагаскара занимает чуть более округлая Африка, а вместо Северной и Южной Америки располагается крупный веретенообразный материк. Мир населяют три расы: европеидная, негроидная и азиаты. Ролик показал в принципе классических землян: негра, европеоида и китайца. На центральном материке Гервене в ходе почти двухсотлетних войн образовалась империя, основным населением которой были европеоиды. Технологически они превосходили всю планету. Показаны какие-то фантастические пушки, лазеры, футуристические заводы и электростанции. Причиной технологического прорыва был случай. На территории империи когда-то давно потерпел крушение самолет чужих. На его борту уцелели гуманоиды с самоназванием «Первые». Космический аппарат был критично поврежден, так что они осели в империи. Как оказалось, у них единый генокод со людьми, так что их потомки не слишком редко встречаются среди ирченов. Их основными отличительными чертами являются способности к прямому ментальному контакту с интерфейсами техники и иммунитет ко всем болезням. Единственной серьезной их проблемой является не слишком высокая численность, порядка 600 миллионов. На Калторе, втором по размерам материке, с давних пор жили желтокожие и узкоглазые ребята, называющие себя чинами. Их государственным строем была конфедерация, состоявшая из семи стран. Их контакты и культурные особенности давно оказались переплетены так тесно, что на данный момент по сути являются одним государством. По уровню развития они отставали от рченов, но зато обогнали их по численности населения – более 2 миллиардов. Это создавало паритет, позволяющий обоим государствам торговать и взаимодействовать на дипломатическом поприще. Это и, конечно, ядерное оружие, которым обладали и те, и другие. В ядерной сфере сохранялись те же константы. Оружие Арченов было мощнее и совершеннее, но учинов его было намного больше. Война между ними была бы катастрофой планетарного масштаба. Последний остров, носящий название Уршем, населяли чернокожие уры. Технологически уры были отсталыми относительно обеих наций гегемонов этого мира. Точное число жителей было неизвестно. Точно больше миллиарда, но неизвестно насколько. Единого государства на территории острова так и не образовалось. Хотя такие попытки предпринимали по очереди практически все правящие царьки каждого племени. Пока что видеоряд не слишком отличался от привычной реальности. Похоже, нарративщики проекта не стали заморачиваться с исходными данными. Города первого континента напоминали футуристические здания Дубая, Онтарио, Сиэтла и прочих. На втором решили пройтись по традиционным элементам, Культуры Китая, Индии и Прочего Востока. Во всяком случае, что-то такое прослеживалось в забитых людьми городах. После этого, Третьих, я ожидал увидеть папуасами в банановых бочках и скопьями, но от столы негр оказались более цивилизованными. Впрочем, дальнейшая история хорошо демонстрировала истоки этой цивилизованности. Уры не гнушались похищать ученых, заниматься терроризмом и всячески пестовать в себе ненависть куда более процветающему государству соседу. Именно зависть и послужила причиной Первой войны. Одно из карликовых государств Уров, Самбия, сумело выкрасть ученого-вирусолога и заставило его разработать ОМП вирусного типа. Дальше они привели в действие один из первых образцов на территории Ирченов и попытались угрожать ей, требуя передачи технологий, части территории и продовольствия. Увидев результат применения, империя незамедлительно ответила – Ядерным ударом по всем маломальски крупным объектам на территории Уров, сметая их с лица планеты, но капсулы с вирусом уже были на имперских территориях. Смертники активировали их во всех крупнейших городах, выпустив вирус Д, так его назвали выжившие. Создан он был на основе черной оспы и мутировал настолько быстро, что найти вакцину просто не удалось. Но империя была бы не империей, если бы не умела принимать жестких мер. Города были изолированы кольцом автоматических огнеметов и плазмопушек, были уничтожены все зараженные или потенциально зараженные граждане. Рассматривался и удар ядерным оружием по зараженной территории, но на это они все-таки не решились. Миролюбивые чины тоже получили посылку с вирусом, и вот их система общественного контроля дала сбой. С общественными мерами они опоздали. Континент быстро погрузился в хаос и анархию, где правили бал остатки армии семи штатов и мародеры. Через год над Колтером поднялись в небо ядерные ракеты и обрушились на их же прибрежные города, на многие десятилетия заражая все радиацией и затмевая солнце облаками пыли. Как выяснилось позже, группа радикалов добралась до управления ракетами и наносила удары по скоплениям людей, причем не ограничиваясь парой показательных ударов. Наступила ядерная зима. Продлившаяся почти два десятка лет, за это время погибла почти половина оставшегося в живых населения Эртаны. Империя выжила благодаря технологиям первых, позволяющим взращивать пищу и обогревать города, применяя не требующие топлива гравитационные реакторы. Картинки мирной жизни снова сменились в рядом руин, выжженного острова Уршем и изрядно разбомбленного материка Колтер. Только первый Гервин выглядел более-менее прилично, хотя порадовать глаз буйной растительностью уже не мог. Мир накрыл сумрак ядерной зимы, по небу на высокой скорости проносились облака, имитируя быстрый бег времени. Прошло около 40 лет. Империя потихоньку восстанавливалась, но беда пришла откуда не ждали. На западном побережье наиболее пострадавшим от вирусной атаки высадился 10-миллионный десант чинов. Они звали себя бессмертными, ибо это были люди, организм которых справился с вирусом и мутировал. Надо сказать, на бывших соседей со второго континента они походили мало два с половиной метра ростом. Сгорбленные, с гипертрофированной мускулатурой, они уже больше напоминали монстров. Их вооружение было примитивно относительно оружия имперцев, обычное огнестрельное оружие и артиллерия против лазеров и плазмы. Но для уже и так пошатнувшейся империи этот удар оказался последним. Десант чинов был уничтожен спустя два года с применением все того же тактического ядерного оружия, но Вторая война окончательно разрушила остатки экономики и управления. Империя пала. Анклавы, образовавшиеся после этой войны, замкнулись в кольце обороны, используя энергию больших реакторов для поддержания целостности своего периметра. В данный момент они совокупно контролируют лишь 10% от бывшей территории империи, остальное отдав на откуп нечистых, бродяг, бандитов и мутантов. Зачастую эти три ярлыка могли разместиться на одном и том же чужаке. Дни анклавов сочтены. Пока мощности старой технологической базы позволяют вести более-менее достойный образ жизни, но механизмы ветшают». Ресурсов для ремонта взять неоткуда. Все чужаки в целях безопасности уничтожаются еще до пересечения периметра. Любая торговля вне стен города запрещена и карается изгнанием. Тем временем из бывших карантинных зон выбрались иммунные к заразе люди и мутанты, готовые на все, чтобы выжить. Среди них бывшие военные, тренированные наемники, мародеры. Часть этих территорий становится новыми центрами притяжения для окрестных земель. Их лидеры начинают алчно поглядывать на соседей с уцелевшими и работоспособными промышленными объектами. Открытыми остаются и другие вопросы. Могло ли в наиболее густонаселенной конфедерации выжить всего 10 миллионов мутантов? Какова вероятность, что они были лишь первым десантом, разведывающим обстановку для армии тронутых радиацией захватчиков? А еще на юге лежит опустошенный ядерным пламенем черный континент, который и начал эту войну. И никто не знает, что может зреть там, на территориях, где не ступала нога цивилизованного существа уже 80 лет. Кем станете вы в этом новом мире? Хм а моя контора, судя по всему, планирует минимум четыре игровых мира ввести в обиход. Забавно. В космических флебустьеров и благородных донов я бы с удовольствием поиграл. С детства люблю эту тему. Но настолько наглая реклама, по-моему, плохой ход. Маркетологи явно лоханулись. Ну что ж, посмотрим, чем инновационным нас порадует тут в постапоке. Итак... Вы хотите создать игровой аватар заново или использовать свои базовые физические кондиции и навыки для создания персонажа, максимально похожего на вас? Хм. Вообще, мои базовые навыки и кондиции гораздо круче, чем можно предположить из моей основной профессии айтишника. Все-таки обширный боевой опыт и спорт. Так что да, загрузим их. Заодно и погляжу, как это работает. Сомневаюсь, что это будет востребованной опцией. Офисному сотруднику выжить в мире постапа Точно тяжелее, чем создать с нуля какого-нибудь солдата. Так, производится расчет характеристик персонажа на основании вашего физического состояния и навыков. Вы можете продолжить создавать игрового аватара. О, параметры внешности оно уже проанализировало и предлагает их изменить или оставить как есть. Пузику убрать, бачка тоже, чуток мышц визуально добавим и росту до 185 дорисуем. Всегда хотел быть на 5 сантиметров выше. Ну и все. Надо еще в реальности так же сделать, а то что-то заплыл жарком в кресле компьютерном сидя. Так, параметры головы и лица. Ай, не буду ничего менять, и так прекрасно выгляжу. Завершен анализ первичных характеристик на основании опыта объекта. Характеристики: сила 3, ловкость 2, выносливость 2, интеллект 3, воля 3, харизма 4. «Так, а какой вообще максимум характеристики?» Небольшая подсказка в верхнем левом углу заботливо ответила на незаданный вопрос. «Немодифицированная характеристика не может превышать значение 5». «А, нормально. Ваши способности будут соответствовать вашим способностям в реальном мире. Система проанализировала ваши физические кондиции и подготовила ваши навыки в соответствии с игровой вселенной». Внимание! Не удивляйтесь, если некоторые покажутся вам странными. Так они интерпретированы игровым ИИ. Интересно, что она мне нарисует в способностях интеллекта? Дело в том, что психологи еще во время службы в армии и в последующие годы наемничества определили меня как человека, бессердечного по отношению к окружающим, со сниженной способностью к сопереживанию, неспособного. К искреннему раскаянию, в причинении вреда другим людям, эгоцентричного и с поверхностными эмоциональными реакциями. Короче, психопат. Никогда так и не считал о себе. Я просто человек войны, входящий в те самые 5% людей, способных без малейших проблем убивать других людей, не испытывая ПТРС, угрызений совести и всего такого. У меня есть друзья, бывали и женщины, даже продолжительное время. Но не создан я для создания семейного гнезда, что поделать. Мне с ними скучно, им со мной непонятно. И нам обоим через пару месяцев исчезает причина быть вместе. А просто терпеть рядом с собой ненужного мне человека не вижу резонов. Так что мы расставались обычно вполне хорошо. Ладно, в сторону лирику. Так что там сгенерилось-то? Способности силы. Ближний бой — три. Холодное оружие — семь. Дробящее — шесть. Клинковое — восемь. Пытки — десять. Забавно. Никаких пояснений к навыкам нет вообще, только циферки. Вот откуда у меня фехтование и два дополнительных навыка под ним? Хотя я в свое время увлекался бугуртными боями и историческим фехтованием, но быстро забросил. Однако система определила это как навыки. Кажется, неплохие. Глаза поискали очередную подсказку. Порог скиллов двадцаточка. После нее доступна специализация на навыки, что бы это ни значило. Идем дальше. Что следующее? Способности ловкости. Ворот – 9. Альпинизм – 9. Легкая атлетика – 2. Стрельба – 14. Снайперская – 10. Тяжелое оружие – 7. Пистолет – 12. Штурмовые винтовки – 14. Энергетическое оружие – 1. Стационарное оружие – 8. Артиллерия – 5. Скрытность – 2. Звездочки на пояснениях начинают все больше нервировать. И вообще нужен все-таки гайд, что дает каждая способность, их дополнительные подспособности, что означают эти циферки и прочее. Визуально отличный стрелок, по сути на наполовину, три четверти, все навыки с огнестрельным оружием. Интересно, а единичка в энергооружии? Это от той стрельбы в тире из игрушечных лазерных винтовок на фестивале лет 15 назад? Шарики я взорвал все и даже спичку зажег ей. Ну, лучшего пояснения нет. Больше я нигде с энергетическим оружием не сталкивался. Едем дальше. Видим мост. Способность выносливости. Биоэнергетика 4. Тяжелая атлетика 6. Метание 7. Тут особо и комментировать нечего. Только вопрос, что за биоэнергетика? Вроде как в игре не заявлено никакой магии. Ладно, позже разберемся. Впереди самое интересное. Способности интеллекта. «Вождение – 9», «Наблюдательность – 15», «Компьютерные технологии – 12», «Технические навыки – соперное дело – 5», «Рисование – 11», «Тактика – 6», «Взрывотехника – 8», «Стрессоустойчивость – 18». И на кой мне навыки черчения, рисования и тактики? Блин, оторвать бы руки тем, кто составлял стартовое меню. Ни единой подсказки там, где надо». Придется Колю трясти, как грушу, выбивая из него гайд. Рисование. Нашли тоже мне художника. Все остальное понятно откуда, но зачем все эти бесполезные-то? Ну да, я командиром отделения в армии был, и на досуге у меня хобби раскрашивать сборные модели танков, самолетов, солдатиков. Но как это может помочь в игровой реальности? Не понимаю, хоть убейте. Способности воли, ментальное сопротивление 18, стойкость к боли, 12. Так, все-таки похоже, псионика в этом мире присутствует, потому что ментальное сопротивление ⁇ это что-то оттуда. Стойкость к боли, вероятно, способность не терять концентрацию при ранениях или при пытках. И непонятные знаки вопросов, видимо, ошибка программы. Надо бак-репорт будет накатать. Способности харизмы. Лидер 20, убеждение 15, торговля 15. Как странно. В жизни я, конечно, люблю поболтать, да и организатор я неплохой, много раз это слышал, от своих соклубников из альпинизма, страйкбола, хардбола и джип-клуба. И да, везде я был самым большим боссом, ну, то есть организатором и вдохновителем всех этих сообществ. Как только мне надоедало, они мгновенно распадались после моего ухода. Но все-таки странно, что эту вот черту характера система определила как максимально возможную в рамках игры. Но приятно, че уж там. Выберите стартовую локацию. Так, а вот тут опции заблокированы, и даже есть значок подсказки. Надо же, какая щедрость. Хоть тут не поленились. В связи с крайне высокими стартовыми характеристиками, вы не можете стартовать в локациях для новичков. Вам предлагается начать игру в локации для профессиональных бойцов. И ровно один вариант. Окрестности города Редштаун. Ладно, мне так-то все равно. Я не знаю местной географии вообще. И осталось последнее. Выберите имя персонажа. Тек, вот она, виртуальная клавиатура перед глазами, а тыкать в кнопочки можно просто глазами. Станислав Мерлин Мережковский. Готово. Производится создание предыстории персонажа в мире и синхронизация с сервером осталось 22 минуты. Вы можете пока что покинуть капсулу. В углу экранчика появляется надпись «Выход». Смотрю на нее, и сеанс — прерывается. «Ну что, как ощущения?» Коля верно дожидался моего выхода из вирта, покуривая сигарету. Рядом стояла оснащенная следилкой пепельница, но сейчас мне было не до порядка в доме. «Пока никак. Коля, мне нужен краткий гайд хотя бы по игре. Первое. За что отвечают характеристики? Погоди, не перебивай. Второе. Что дают навыки и их дополнительные вкладки? Третье. Что за звездочки с циферками под ними?» «Так...» Та Шакал удовлетворенно кивнул, затянулся, стряхнул пепел и только после этого продолжил. Характеристики повышают все эффекты, связанные с ними, на 20% за каждую единицу, до максимума в 100%. Выше только спецсредствами, есть и такие. Те же экзоскелеты поднимают силу на 2-3 пункта, но у них свои ограничения. Короче, если доберешься, сам увидишь. Так, дальше поехали. Навыки. Каждый базовый навык качается от единицы до двадцатки. За каждый пункт навыка ты получаешь 5% увеличения эффекта применения сопутствующих ему средств и действий. То есть лучше водишь, выше урон оружия, лучше происходит убеждение и так далее. Можно качать пунктами навыков, получаемых за уровни, но это весьма дорого и эффективно только для низких уровней развития. А можно путем применения снаряжения, за которое эти навыки отвечают. То есть, пользуешься снайперкой, качаешь и стрельбу, и снайпинг. И тут мы переходим к разветвленным навыкам. У некоторых навыков есть дополнительные подпункты. Например, это стрельба, фехтование, вождение и некоторые другие. Сам увидишь там по ходу. Каждый дополнительный навык развивает только применение конкретных предметов. Так, например, махание дубиной повысит фехтование и дробящее, но не коснется навыка клинкового. Ну, ты понял, да? «Да понял я, понял», — проворчал я. «Что то со мной как с ламером говоришь? Не первый раз, блин, замужем. Вообще вся эта система мне что-то напоминает. Только не могу вспомнить, что...» «Ну, а теперь самое вкусное!» На мою ремарку он внимания не обратил. Каждому навыку ты можешь получить до пяти перков. Там разветвленная система, но в целом. Качаешь навык до десятки, получаешь возможность взять два перка или один на второй уровень, еще пять очков в навык, еще уровень, а на двадцатке еще два очка. Именно их и отображают звездочки при создании персонажа. Все понятно, да? Таблицы перков у меня нет и не может быть. И их система генерирует в зависимости от манеры игры человека его реальных знаний и комбинаций разных навыков в самой игре. Короче, она там мутит, сама странная, но зато можно легко составлять абсолютно уникальные билды. Они все под копирку, как ты любишь. Захотелось плюнуть, но в собственной хате этого делать точно не стоило. Уникальные, мать его, билды. Чертов хаос. И как в это играть-то? «Да разберешься! Это в действительности куда интереснее, чем стандартные, всем осточертевшие линейные прокачки!» Коля отмахнулся, затянулся еще раз и раздавил окурок в пепельнице. На лице отразилась работа мысли, и он добавил. «Ах да! Тебя еще кое-что огорчит! Тут нет таковых классов персонажа, любой может быть и танком, и ДД, и инженером!» «Но это, положим, не ноу-хау. Были и такие игры, но не выстрелили, насколько я знаю». «А теперь, Стасик, у меня к тебе вопрос. Откуда у тебя столько очков в навыках, что ты спрашиваешь про звездочки и вообще, что там у тебя сгенерилось?» Услышав про то, какой уровень навыков у меня, Шакал нервно прикурил очередную сигарету, из моей, кстати, пачки, и выдал. «Ты читак, точно читак, я уверен, что читак. У меня скиллы в разы хуже на старте, да и сейчас тоже. Ты вообще как сгенерился?» «Через анализ физических кондиций человека». В смысле? Стас, я понимаю еще общие навыки стрельбы там, вождение, альпинизма. Но снайперское оружие, стационарные турели, взрывотехника? что еще я о тебе не знаю? Уровень навыка 5 — это солдат-срочник. Уровень 10 — это профессиональный военный. Все выше означает специализацию в этой профессии. Я молча смотрел на него несколько секунд, потом хмыкнул. Не думаю, что тебе это вообще надо знать, друг мой. Во многих знаниях, «Многие печали. Ладно, Шаки, до встречи в игре. У меня там почти что время генерации вышло». «Погоди, последний вопрос!» Он охватил за плечо, не давая мне нырнуть обратно в капсулу. «А куда тебя выкинуло на старте? С такими статами в нубятнике тебе нечего ловить совсем. У тебя параметры примерно 100 плюс уровневого игрока». «Какой-то Рэдштаун?» Я пожал плечами. Он слегка изменился в лице и выпустил из захвата. «Оуч, ну трындец!» Ладно, поговорим в игре. Доберешься до права на переписку, пиши в чат. Тебе не повезло. Эта локация сейчас находится в режиме багнутого ивента с осадой города рейдерами. Короче, там непросто, но зато Экспо полетит прям мешками, на первом левеле особенно. О, эта информация порадовала куда сильнее, чем уникальные билды. С осадой и багами разберемся, а Экспо — это всегда приятно. Проводив шакала, Коля, надевая свои кроссовки, бурчал под нос про Джеймс Бондов и обстановку секретности, в которой жить невозможно. Я закрыл стальную дверь на все замки и собрался глотнуть перед началом игры кофейку, но не сложилось.